«Агата. Вечер». Вся жизнь Агаты — это бабушка и мама. Фаина и Маруся. Отца она не помнила. Правда, иногда в памяти всплывало красное пальто, которое надевает на нее маленькую какой-то мужчина. У него большие руки. Он поднимает Агату и смеется ей в лицо. «Ты мой камушек драгоценный, тяжеленький». Иногда ей даже слышался густой голос, зовущий ее по имени, но воспоминания не складывались в цельную картинку. Образ оставался мутным и неопределенным. У мамы в кошельке была фотография. На ней двухлетняя агата сидит у отца на коленях. Она таращит черные глаза в камеру. Отец наклонил голову, заглядывая маленькой дочери в лицо. Его большие руки крепко держат ее. Фотография ничего не проясняла, но другой не было. Отсутствие отца в их жизни мама объяснила коротко. Мы разошлись, и он уехал в другой город. Ее лицо при этом становилось холодным и закрытым, а значит, дальше расспрашивать было нельзя. На том мы остановились. Однако каждый раз, глядя в зеркало, Агата видела отцовские черты в своем облике. Она уже знала, что наполовину еврейка и догадывалась, что глаза и нос унаследовала от отцовской родни. Украинка Маруся была типичной хохлушечкой, полненькая и круглолицая, вся такая сдобная и румяная, с ямочками на щеках. Агата взяла от нее только голос. «Марусина чудесная сопрано», Когда-то пленившая известного гемолога, приехавшего консультировать местных специалистов, была самым ценным даром их дочери. Все остальное Агата считала неудачным. Уже взрослой внучке бабушка сказала как-то, что на отца она тоже не очень похожа. Только черные кудри, которые Агате не разрешалось подстригать, все же были отцовские. Возможно, волосы были и в самом деле хороши, но всю жизнь они досаждали своей хозяйке до такой степени, что избавление от этой копны всегда было самым горячим желанием. Голос прорезался у Агаты довольно рано, быстро окреп и без всяких музыкальных школ звучал как хорошо поставленный. Начиналось все с напевных украинских песен с мамой на два голоса, Но когда дочь начала щелкать, как орехи, оперные партии, Маруся решила, что быть Агате певицей. Сперва были разговоры, потом уговоры, а закончилось все тем, что Агата стала гемологом, как мама. Ждать славы оперной дивы долго и накладно, а кормиться надо было здесь и сейчас. Жили три женщины трудно, помощи от отца не поступало, То ли он не желал, то ли мама отказывалась. Думать об этом было недосуг. Агата училась прилично. И после института ее без проблем взяли на ювелирный завод. Жизнь текла своим чередом. Перспективы виделись тоже вполне определенно. Найти мужа и нарожать детей не годилось. Джентльменский набор провинциальной девочки Агату не прельщал. Стать крутым первоклассным специалистом Много зарабатывать, ни от кого не зависеть — это да. Все изменилось на раз. Однокурсница родом из Ялты пригласила Агату к себе на каникулы. Только дурак мог отказаться от такого предложения. Агата с восторгом погрузилась в курортную жизнь. Море, пляж, ночная набережная, молодежные тусовки с пивом и жареной барабулей. Однажды вечером... Они познакомились с ребятами из Магарачского колледжа. Энологи впечатлили любознательную Агату. Они часами рассказывали о вине, его истории и особенностях. Водили девчонок на закрытые дегустации, где в бокалы наливали не сладкую бурду, как туристам на массандровских презентациях, а настоящие, выдержанные, марочные и еще бог знает какое – чудесное вино. Так в жизнь Агаты вошел Олег, самый интересный собеседник, самый большой знаток, самый обаятельный, а очень скоро и вообще самый-самый. Агату он не замечал. Она была довольно закомплексована, в компании не выделялась, пупок зря не оголяла, волосы вообще убирала под летнюю соломенную шляпу. Но однажды Все изменилось. Студенты репетировали спектакль. И Агата с девчонками, которых набралось человек 5-6, ходили на репетиции. Спектакль был в стиле греческих трагедий, но с сатирическим подтекстом. В конце представления на сцене появлялся Олимп. На него поднимались Дионис и богиня. Звучала торжественная песнь, прославляющая виноделие. Прекрасная небожительница наливала богам и людям вино из кувшина. Агате нравился спектакль, но еще больше. Олег, играющий роль Аполлона, рассказчика эпической истории. Он был очень хорош. Ему шли туника и парик с золотыми кудрями. И играл Олег выразительно, обращая на себя внимание. После спектакля предполагалась вечеринка. За два часа до представления выяснилось, что девушка, исполнявшая роль богини, заболела. Роль была невелика, поэтому решили найти замену. Режиссер, высокий лысый дядька, стал рассматривать девушек, пришедших поболеть за актеров. Выбрав трех прелестниц, дядька отправился с ними в аудиторию проверять актерские и музыкальные способности соискательниц. Последней к режиссеру подошла Агата в соломенной шляпе. «Гимн спеть можешь? Пой и шляпу сними!» Через час в белой тунике Агата взошла на Олимп. Потом она часто вспоминала свою первую минуту славы. Как смолк зал, когда она поднялась на свой пьедестал. Какие лица были у зрителей, когда она запела. И главное, какие глаза были у Олега. После спектакля он подошел к Агате и сказал, «Богиня, я твой». Потом все закрутилось, как в центрифуге. Через три месяца, не приходя в сознание, они поженились. Вспоминая потом их совместную жизнь, Агата не могла понять, почему все хорошее и замечательное вдруг превратилось в плохое и страшное. Или это случилось не вдруг. Больше года после переезда к Агате Олег не мог найти работу, ведь он хотел трудиться по специальности. Но там, где не растет виноградная лоза, виноделы не нужны. Агата не упрекала, не требовала. Просто работала больше обычного и все время думала, как помочь мужу. Наконец Олегу надоело собственное безденежье, и он пошел работать в такси. Агате стало полегче, Но крутить баранку совсем не то, что было нужно Олегу. Он страдал. Иногда бывал грубым. А потом в городе открылся новый ресторан, хозяин которого решил создать заведение европейского уровня. Потребовался хороший сомелье. А Олег получил работу. Достойную. Интересную. По крайней мере, так думала Агата. «Ожидая, что теперь-то они заживут той жизнью, о которой мечтали?» «Почему же этого не случилось?»